Глава 7 Утром, подводя неутешительные итоги своих исследований и дневных, и ночных, признал, что мне не удастся добраться до канского городничего. Точнее, убить его я смогу без проблем — А порасспросить на интересующие темы, да еще и вместе с Софой, уже вряд ли. Как показала практика, я далеко не ниндзя, и порванные ночью штаны — наглядное этому подтверждение. Про отбитую коленку и укушенную голень вообще молчу. Провернуть дело по-тихому у меня не получится, ну а собак травить и сторожей резать ради тайного общения с усатым гадом совесть не позволит». Подкупать охрану или обслуживающий персонал гостиниц не имеет смысла. После смерти городничего они сразу сдадут полиции всех, кого посчитают причастными к этому происшествию. Ожидать же счастливого стечения обстоятельств, оставляя все на авось, наивно и глупо. Эх, кажется, придется пойти с утречка пораньше за советом к нашей старшей. Никого другого посвящать в детали намечающейся операции я не намерен. Там, где не справился мужчина, выручила женщина. Опять? В который раз? — Александр, а зачем ты стремишься к встрече с Петром Ивановичем в гостинице? — Пусть лучше он приедет сюда. Я не понимаю, что уставился на Софу. — Ты предлагаешь пригласить его в салон? — Почему бы и нет? Он не дурак, почувствует подвох и под любым предлогом откажется. Такие люди опасность с спинным мозгом чуют. Пускай сначала посетить дворянское собрание. Думаю, городничий Каннска не сможет отказаться от приглашения вышестоящего начальства, тем более если начальство будет очень настойчиво. Ох, ёпрстейка! Вот я балбес. Такой простой вариант и не просчитал. Усатый не посмеет отбрыкаться от приглашения Алексея Николаевича Лаврентьева, временно исполняющего обязанности губернатора Енисейской губернии. Куда прикажут, туда и последует. Занятно. «Надо полагать, мы, в свою очередь, совершенно случайно столкнемся с ним в собрании за рюмочкой наливки Подхватил я ее мысль. И, немного поболтав, как бы ни о чем, предложим ему осмотреть недавно появившиеся достопримечательности Красноярска. «Правильно». «А ты уверен, что он согласится? Если мне удастся пообщаться с Петром Ивановичем без свидетелей хотя бы пять минут, то да». «Пять минут, говоришь?» «Ладно, устроим тебе короткий тета а тет Пока не знаю, как, но я его организую». Подводя итог, решил уточнить. «Значит, привозим козлика в салон и уже тут детально обсуждаем с ним вопросы неправедно нажитого». Софа в ответ лишь мрачно кивнула. «Да, работенка ей предстоит та еще». «Александр, только не прозевай его прибытие в город». «Не беспокойся, все под контролем». «Ну что ж, «Боевые действия отменяются. Приступаем к подготовке дружеской встречи. Портреты Усатого нарисованы. Пора пацанам задание выдавать. Пойду потолкую с Федькой». Он после ночной экскурсии по городу успел, как и я, поспать пару часиков. Затем помог прислуге по хозяйству и сейчас вместе с охранниками ожидает во дворе начала утренней тренировки. «Выхожу, осматриваю лихую компанию и понимаю». Экстремальных приключений моему организму за последнее время хватило с лихвой. Нет желания опять руки-ноги утруждать. Поэтому послал охранников на пробежку, а сам с вождем пионеров присел на скамейку. Нужно прояснить некоторые моменты. Ночью не до того было. Ну, докладывая, с кем своими фантазиями насчет пограбить поделился. Командир, да я никому, вот вам крест. Свежо предание, но верится с трудом. Пацан насупился и, опустив глаза, пробурчал. Ей рассказал-то лишь, как днем в город ходили, а зачем ходили, не говорил. Потом, вскинув голову, он горячо продолжил. А о нашей ночной отлучке молчал, ей-богу. Понятно. Вчера вечером похвастался перед мальчишками, мол, экскурсию для командира провел, а о пограбить уже потом додумал. Верю. Но о наших похождениях этой ночью ты лучше сразу забудь. Федька с готовностью кивнул. А станут дневной прогулкой интересоваться? Скажи, командир город изучал». «Знамо дело», — нахмурившись, ответил парнишка. «Слушай, Саша, а ведь он за лето повзрослел. Ему 10 а выглядит значительно старше. Еще и твою манеру поведения начал копировать. Жесты, фразы, словечки. Ха, яблочко от яблони». И расспрашивал я не про гостиницы, а о том, где и как живут известные горожане. «Ясно». Ну, раз ясно, то через час собери мне пять самых наблюдательных ребят, получат они новое ответственное задание». Пацан Пулли рванул на улицу, а я смотрел ему вслед и размышлял, насколько все-таки психология бывших крепостных крестьян России отличается от психологии сибиряков. Взять, например, их отношение к воровству. Подавляющее большинство русских старожилов Сибири воровство не приемлют ни в какой форме. Бандиты... чайрезы и тому подобные личности — это исключение. У нынешнего сибирского мальчишки после прогулки со мной по городу и мыслю о «пограбить» не возникло бы, а вот Федька быстро догадался о неправедных замыслах. Бывшие крепостные соблюдают заповедь «не укради», только в отношении своих, то есть у односельчанина красть грех, а у чужого можно, особенно если чужой по меркам ворующего живет богаче. И это не мои досужие выдумки, нет, ни в коем разе. Вон у коренных сибиряков, о переселенцах, прибывающих из-за Урала, уже поговорка родилась. Поселенец как младенец, что увидит, то и стащит. Впрочем, крупные кражи, редкость, тащат в основном по мелочи. Тут, правда, своего негатива добавляет еще и бедность людей, идущих из европейской России. Мало того, что с них перед уходом из родных деревень... «Все, кому не лень, три шкуры сдирают. Так и долгая дорога в Сибирь, порой до двух лет, если делать остановки на зиму, последние копейки отнимает». Ближе к вечеру зашел Кузьма Тихий, порадовал известием. «Канский городничий отправляется в Санкт-Петербург в начале следующей недели. Новость верная. Доставлена знакомыми извозчиками. Точную дату отъезда, к сожалению, установить не удалось. Но зато сейчас мы уверены». «Красноярск он все же намерен посетить с ночевкой. А ведь мог и стороной его объехать и проскочить, не останавливаясь. Прекрасно! Лети, птичка, сети расставлены». Четыре дня мы с Софой жили, как на иголках. Дергались по любому поводу и постоянно в окно поглядывали. А намеченное мероприятие прошло довольно тихо, размеренно и без эксцессов. Приехал усатый днем с парочкой своих людей. Как описали их ребята, дежурившие на переправе, Один ухоженный, на лесу похож, а второй — вылитый медведь и рожа страшная. Плохо. Дополнительные трудности? Я надеялся, чиновничек с одним охранником путешествовать будет. Ну да ладно. По ходу дела разберемся. Софья Марковна немедля поделилась новостью с губернаторшей, присутствующей в салоне. «Александр прослышал о прибытии в город нашего благодетеля». «Что вы, замечательный человек! А, без него бы мы! Следует обязательно повидаться, выразить признательность!» И вот они вместе едут в городскую управу к Алексею Николаевичу Лаврентьеву. Тот, чтоб уважить дам, строчит наказ предписания на имя канского городничего и посылает его с казаком в гостиницу». В итоге уже через два часа интересующая нас личность сидит в дворянском собрании и весело балагурит, играя в карты с непосредственным начальством. Причем ведет себя непринужденно, никого не опасаясь, а в мою сторону и на Софью Марковну посматривает с усмешкой. Ничего, ничего, еще не вечер. Поглядим, кто станет улыбаться завтра. С трудом, но я все же смог устроить нашей старшей беседу тет-а-тет -тет с заезжим гостем. Действительно, пяти минут ей хватило. Петр Иванович возжелал увидеть салон и строительство четырехэтажки. Теперь он наш. «А дома мы, голубчика, до донышка вы потрошили». О всех своих прегрешениях поведал гадёныш Под конец допроса даже мне было противно слушать и записывать его откровения. Хотелось пристрелить козла на месте. Не знаю уж, как бедная Софа выдержала общение с этой мразью. Расселся вальяжно на стуле, такие жизнерадостный, изредка хихикающий зомби и с удовольствием рассказывает о своих мерзких делишках. На кой ляд такие поганые люди на свете существуют, не понимаю. Может, для того, чтобы нормальные не слишком расслаблялись? Поразило, что и в отношении меня, и в отношении Софьи Марковны у него давно заготовлены наполеоновские планы. Сначала он рассчитывал потихоньку тянуть с нас деньги, но потом счел рискованным, и, соответственно, жить нам, по его мнению, стало незачем. Сразу по возвращении из Санкт-Петербурга он с купцом Потешко намеревался заняться нами вплотную. Несложно догадаться, кто после нашей смерти оказался бы владельцем космет-салона и доли в Красноярском механическом заводе. Да, теперь понятно, почему еще год назад, глядя в глаза этого усатого кренделя, Я полагал, что в конце концов мне придется его убирать. Чуйка сработала, не иначе. Йохарный бабай. Я думал, буду в девятнадцатом веке едва ли не самым активным устранителем всевозможных угроз своим делам. Да здравствует отстрел паразитов. Нет человека — нет угрозы. А получается, тут имеются и похлеще меня параноики. Готовую убивать при малейшем опасении. «Ох, Саша, похоже, агрессивнее надо быть в отстаивании своих интересов. Намного агрессивнее. Иначе раздавят тебя сильный мир сего, как таракана раздавят. Не смотри, что мир вокруг представляется за тебя отсталым. Люди все те же. Опережай противника на шаг, на два. Бей первым. Дави их, чтоб...» Мою жажду крови, затуманившую разум, Софа развеяла всего одной фразой. «Я еду с тобой». Чёрт, Саша, твое желание рвануть в гостиницу и грохнуть там подручных усатого, а затем реквизировать награбленное, вполне понятно, но жизнь на этом не заканчивается. Просчитывай последствия, мысли в кучу собирай. Есть ли у тебя шанс не засветиться в противоправных действиях? Боюсь, что нет. На каторгу захотелось? Тоже нет. Значит, нужно поступить хитрее. Так, ммм. Заявимся к нему под видом подвыпившей компании, вознамерившейся полюбоваться картинами им приобретенными. Привезем наливки. Гришка ящик притащит. А я в саквояже еще захвачу. Да, точно. В саквояже ценности потом и вынесем. Нам потребуется...» Минут 20 обсуждали план штурма вражеского логова и согласовали действия. «Макар! Макар, твою мать!» Пьяненький канский чиновник, еле поднимающийся по лестнице и практически повисший на моем плече, приправил свою речь крепким матерным словцом. Фу, какой бескультуре! Это руководящий работник имперского госаппарата? Не перестарались ли знахарка, влив в него последнюю порцию алкогольного коктейля собственного производства? Не переложила ли туда грибочков, корешков и прочей алхимии? «Дойдет ли он до номера? Иначе вся операция рискует завершиться, не начавшись». «Ну нет. Завидя слугу, городничий бодренько выпрямился и ожил». «Макар, с кухни лучшее неси. Под восхитительную наливку наших гостей». Я попытался образумить собутыльника. «Петр Иванович, мы закуску с собой взяли. Пусть лишним не будет». Прервал дебаты усатый и прикрикнул на слугу. «Бегом давай». и Макар с лисьей мордой умчался в гостиничный буфет за соответствующими моменту продовольственными припасами. Судя по рассказу городничего, это его поверены в делах. А где же охранник? Ну, конечно, в номере, где же ему еще быть? При деньгах сидит голубчик. У, какая рожа у него страшная. А ведь и вправду на медведя похож. Правильно пацаны этого ухаря описали. Сразу становится понятно, серьезный молодчик, уже кучу народа отправивший на тот свет. Взгляд цепкий, настороженный. Кисть правой руки за отворотом сюртука Ой, да знаем, знаем, что ты там револьвер прячешь. Твой хозяин обо всем поведал. И присматривать за тобой я буду тщательно, чтоб ты паршивец, нам дело не испортил. — Вон отсюда! — незатейливо выпроводило начальство охрану. Вышел гад, но неторопливо и, не закрыв за собой дверь, встал в гостиничном коридоре и откровенно следит за тем, как я с шутками-прибаутками бутылки из саквояжа вынимаю. Усатый тот час уселся возле стола и махнул рукой. «Наливай!» «Может, Софью Марковну дождемся?» и с ней успеем выпить!» «Наливай!» Гришка принес еще наливки с корзиной закуски, поставил все и ушел. Макар прискакал жареным гусем и рыбной нарезкой. разложил ее по тарелкам на столе, а затем по приказу хозяина достал из дорожного сундука картины и расставил их вдоль стены. На стул выложил пять маленьких миниатюр и удалился, неплотно прикрыв дверь. Но кто бы сомневался, подглядывать и подслушивать собирается не иначе. Не успели мы с Петром Ивановичем выпить по первому бокалу, появилась Софа, прочитала аннотации слугам и рассказала им о том, какой у них замечательный хозяин, а, войдя в номер, захлопнула дверь. Ха, ребятам теперь остается лишь слушать, понаблюдать за нами не получится, а тут даже сквозной замочной скважины нет. Наша красавица подошла к картинам и принялась их рассматривать. По мне так ничего интересного там нет. Посредственные натюрморты и пейзажи, но, по словам городничего, тянут они на полторы тысячи серебром. «Ну и пускай дальше тянут. Нам это мазня без надобности. Мы здесь ради содержимого сумки под кроватью». Посидели для приличия полчасика, побеседовали о картинах и о живописи в целом. Пётр Иванович оказался знатоком и ценителем искусства. «Надо же, натура гнилая напрочь, о современных живописках говорит с пафосом и восхищением. Впрочем, ты, Сашок, по жизни не такие казусы видывал». Наверное, не существует людей с абсолютно чёрной, испорченной душой. Да и с абсолютно светло-доброй тоже. В каждом присутствует и свет, и тьма. Но процентное соотношение того и другого у всех разное, и приоритеты расставлены по-своему. Сын однажды столкнулся с несправедливостью в институте и с ужасом у меня спрашивал, как в головах некоторых могут совмещаться низменные подлые замыслы и дума о высоком, Реле-переключатель, что ли, у них в мозгу какое-то особенное установлено? Сперва рассуждают о прекрасном, а после мгновенно переключаемся и планируем гадости неугодным? Пришлось объяснять. У любого человека, вообще-то, не одно реле в голове заложено, а тысячи. Да может и сотни тысяч. Они с самого рождения постепенно накапливаются. Их создают и родительское воспитание, и обучение в школе, и жизненные обстоятельства, и даже собственные размышления. Вот подумал ты о ком-нибудь плохо или наоборот хорошо, причем неважно, заслужил он это или нет. И все. Рылюшечка в мозгу сформирована. При общении с этим человеком она включается, и ты оцениваешь его поступки и слова уже не так, как слова и поступки других в схожих ситуациях. Бывают роли маленькие, бывают большие, а есть и гигантские. Последние самые опасные, они меняют психику кардинально. Их способно породить лишь сильное влияние извне. В жизни это обычно либо стрессовая ситуация, либо намеренное гипнотическое воздействие, либо массированная пропаганда. Не имеет значения, религиозная она, национальная или социальная. Попадешь под такую, и ты, считай, моральный коллега. Включается реле, и вроде бы нормальный человек начинает реагировать на окружающую действительность неадекватно. Например, радуется жуткой смерти ребенка или горящим умирающим людям только потому, что они оказались иной веры, или с иным мировосприятием в душе, да зачастую просто случайно угодили не в то место и не в то время. И у Петра Ивановича, кстати, в голове приключатель тоже, будь здоров, стоит, но создавался он постепенно, шаг за шагом. Сначала брезгливо отношение к бедным, быдло, потом ненависть к людям, находящимся выше его по положению, сволочи. Далее появилось желание гнобить одних и устраивать пакости другим. Ну и в конце, как финальный аккорд, пришло понимание того, что допустимо даже убивать по своей прихоти, если удастся избежать наказания. Чтобы притупить бдительный слуг, мы иногда вызывали Макара в целях уточнения стоимости той или иной картины. Между прочим, одна из разложенных на столе миниатюр принадлежала семейству Патрушевых. И я ее выкупил, сторговав с 80 рублей до 55. Деньги пообещал завтра отдать. Покупку на виду у глазастого Макара убрал в пустой саквояж. Пусть он зрительно зафиксирует, что кроме нее я ничего выносить не собираюсь. Интересно, кто эта молодая женщина, изображенная на миниатюре? Мать Александра Патрушева или бабуля? А может, роковая любовь Патрушева-старшего? Хотелось бы прояснить сей момент. — «Так, наступает главный заключительный этап операции по экспроприации неправедно нажитого». «И дверь там плотнее закрывай, хватит подслушивать!» По сигналу Софа кричит усатый выходящему слуге. «Как только дверь закрылась, я тихонечко направился к цели нашего здесь пребывания, открываю заветную сумочку и начинаю перекладывать содержимое в свой саквояж. Блин, большая шкатулка с драгоценностями не помещается». «Маловато у нас кошелечка». Ну, значит, все побрякушки просто пересыпаем осторожненько в наши закрома. Сверху кладем два кожаных кошеля с монетами и толстую пачку бумажных денег. А вот с ценными бумагами следует разобраться. Кое-что чиновничек должен подписать. Под продолжающийся непринужденный разговор я в темпе просматриваю ворох разнообразных листков, отбираю нужные, передаю Софе, остальное запихиваю под рубашку. Ох, как неторопливо Пётр Иванович расписывается. Видать, очень любит это дело. А закорючка-то какая у него кучерявая. мама ми Подхожу к окну, приоткрываю его и киваю стоящему на противоположной стороне улицы Кузьме Тихому. Он кивает в ответ. Притворяю окно, но не до конца. А высота тут всего два с половиной метра. Юркий сапожник легко заберётся. Прячу подписанные документы и всё. Пора прощаться. Распахиваю дверь перед Софьей Марковной, стараясь держать тяжелый раздувшийся саквоеж за спиной. Она раскланивается с городничем, а, выйдя в коридор, зачитывает Макару с охранником очередную лекцию о внимательном отношении к нуждам хозяина. В этот момент я и проскальзываю за ее спиной на лестницу. Спустившись, прислушиваясь к тому, как усатый спроваживает слуг спать и захлопывает дверь. Фу, наша часть операции прошла успешно. Теперь главное, чтобы тихий не подкачал. Дома нервное напряжение стало постепенно спадать, и то лишь после того, как реквизированные ценности были аккуратно припрятаны. Надо ложиться спать, а сна ни в одном глазу, и кошки на душе скребут, не переставая. Мысли дурацкие в голову лезут. Справится Кузьма или не справится? Все ли гладко пройдет? И как выкручиваться будем, если проблемы возникнут? Да и вообще, не слишком ли стремительно увеличивается кладбище мною упокоенных Конечно, не от моих рук каннский злодей на тот свет отправляется, но приговорил-то его я. Понимаю, это необходимо, понимаю, иначе нельзя, но... Все же, все же. Черт, раз у меня такой бардак в голове, то даже представлять не хочу, что сейчас чувствует Софа. И не зайти ведь к ней не успокоить. Мы должны вести себя обычным образом и быть вне подозрений. Поэтому лежи, Саша, смотри в потолок и переживай молча». Через час вроде задрёмывать стал, но, услышав приглушённые расстоянием звуки выстрелов, вылетел из кровати прямо как катапультой подброшенный. «Неужели тихий попался? Твою мать!» Одевался, наверное, быстрее, чем когда-то в армии, но из комнаты вышел уже медленно и тихо. Не зачем Машку Софой тревожить. В гостиную спустился не спеша и застал там всю свою охранную гвардию. Физиономии немного заспанные, одевались явно наспех. Но все насторожи и при оружии Молодцы. Мне показалось, или действительно стреляли. Пять раз пальнули, Александр Владимирович. Отсчитался старший. Пять раз? Ситуация для Красноярска нетипичная. Здесь чрезвычайно редко стреляют. Последний раз прошлым летом кто-то воров дробью оприходовал. А тут сразу пять выстрелов подряд. Надо бы выяснить, кто в городе балует. «Дозвольте разведать. Сходи, Степан, на всякий случай с собой возьми, мало ли что». И потекли минуты томительного ожидания. В гостиную заглядывали дворник Семенович, и Конюх, Ерофеев, и кое-кто из женщин. Но обращаться они предпочитали Гришке Сурикову, не небеспокоимую особу, витающую в размышлениях. «Что ж произошло-то? Стрелял, скорее всего, охранник Городничьего и, естественно, в Кузьму. Но попал ли? Вот в чем вопрос». Час спустя вернулся Василий и несколько смущенно поведал. «Александр Владимирович, там вашего Софья Марковна и доброго знакомца зарезали. Видя мое недоумение, он торопливо добавил, «Ну, с которым вы вчера вечеряли в гостинице?» «Кто? Ох, какой хриплый голосок у меня стал! Варнак какой-то в окно залез, видать, ограбить намеревался. А стрелял кто? Так попутчик знакомца вашего». «Ясно. Варнак убит?» «Нет, но ранен сильно, и далеко ему не уйти. Поиски уже организовали. Я и Степана в помощь полиции определил». Так, так, так. Городничий все же отправился в края вечной охоты, и это радует. Но тихий ранен, и скоро будет пойман. Это огорчает. Не хватало еще моему охраннику в поимке отличиться. Не удивлюсь, если Кузьма решит, что я его специально подставляю. «Твою ж дивизию! О, засада!» Идем, нужно найти убийцу. Григорий, остаешься за старшего». Пока чуть ли не бегом неслись в гостиницу, Василий рассказал о происшествии более подробно. Оказывается, помимо канского чиновничка, убитый его поверенный в делах Макар. Новость приятная во всех отношениях. Очень уж мне вчера не понравился этот жук навозный. Ходит гад, улыбается, а в хитрых глазках явственно читается смертный приговор и мне, и Софье Марковне давно выписан. Ну вот и пускай он теперь ответ на страшном суде держит. Вместе со своим хозяином. Таких не людей не жалко. И, кстати, отныне уже никто не доложит следствию о пропавших денежных активах Петра Ивановича. Усатый конфиденциальной информацией мало с кем делился. Лишь Макар был посвящен во все финансовые вопросы. Да еще в Москве один господинчик кое-что знает. Ну, придет время, и до Москвы доберемся». В гостинице небольшая толпа народа скучилась возле дверей номера городничего и робко заглядывает внутрь. В номере у порога лежит тело, накрытое простынёй. На кровати ещё одно. Из полиции только частный пристав сидит за столом и самым наглым образом употребляет наливку, оставленную нами в подарок к усатому. Прямо как у себя дома среди покойничков расположился. Ой, да и бог-то с ним, пусть пьёт, мне без разницы. Но это ж хитрый Серёжа Виноградов, Прошлой зимой расследовавший нападение разбойничков на мою особу. Шибко умный дяденька, однако. Такой может и до истины докопаться. «Здравствуйте, Александр Владимирович!» Уважительно обращается по имени-отчеству. Но это совершенно ничего не значит. Данный господин, и заковывая в кандалы, будет обращаться на «вы». «Здравствуйте, Сергей Васильевич!» «Век бы с вами не встречался!» От вида людей, накрытых простынями, гибели которых я причастен, и от осознания нерадостных перспектив следствие у меня пересохло в горле. Изобразив легкую растерянность, уселся за стол. Не спрашивая разрешения, схватил бутылку наливки, налил себе полбокала и выпил залпом. Вкуса даже не почувствовал. О, пронело-то! Не, Сашок, так дело не пойдет. Соберись, иначе сам не заметишь, как на каторге окажешься. Попробовал воинственно напроситься на поиски преступника, но не тут-то было. Оставьте, Александр Владимирович. Не по чину нам с вами за злодеями по дворам гоняться. И без нас людишки охочие найдутся. Ого, а это что-то новенькое. Я, конечно, личность в Красноярске уже довольно известная, но Чинов пока не заслужил. Для господ его уровня я хоть и подающий надежды, как выразился однажды городской судья, но все же еще мальчишка. «И надо же, нам с вами не по чину. К чему такой замысловатый подходец? Желает показать, что признает меня ровней? Зачем?» Нехотя усевшись, обратно поинтересовался. «Тогда расскажите, как убийство произошло. Ход событий восстановили?» «К сожалению, много неясностей. Кто-то через окно пробрался в номер и также ушел. Но убивал он или нет, утверждать с определенностью невозможно. Мне доложили, охранник, стрелявший в нападавшего, говорил... — Охранник? Ну, во всяком случае, Петр Иванович вчера его так представил. — Любопытно. а В данный момент мои люди ищут и не могут найти ни охранника, ни якобы раненого им нападавшего. — Вот это да! Я в недоумении уставился на пристава. Шутит, что ли? Затянувшуюся паузу прервал вбежавший полицейский. — Нигде нету те, ваше благородие, как сквозь землю провалились. Мы уж и по дворам, и по домам прошлись, ни беглецов нет, ни трупов. — О как! Неужели Кузьма Загород свалил и преследователя за собой увел? Пристав махнул рукой, выпроваживая подчиненного, и обратился ко мне с вопросом, от которого я впал в еще большее напряжение и недоумение. — Скажите, Александр Владимирович, вы ведь с отцом в камском округе проживали? Я кивнул, подтверждая. А не знакомы ли вы с тамошним купцом Подтешков, Ролом Тихонычем? Или, может, Петр Иванович упоминал о нем? у, -у, -у кажется, незаметно подкрался ехарный бабайка верхом на маленьком пушном сберке. Усилием воли отбросил, прочь панические мысли. Нет, не знаком не слышал о таком. Но, простите, при тут какой-то купец? Да ни при чем это я так. Для себя хотел кое-что выяснить. Ох, темнишь ты, мужик. «Что-то я не пойму. Выходит, охранник тоже замешан в преступлении?» «По всей вероятности, да. Соседи в один голос заявляют. Было тихо, и вдруг так называемый охранник ни с того ни с сего выбивает дверь и палит из револьвера, а потом убегает за якобы преступником. Все это, по меньшей мере, странно. Не находите?» «Да, пожалуй. И где же теперь искать убийцу или убийц?» «О, не беспокойтесь, найдутся, голубчики, живые». Пристав перевел взгляд на кровать. «Или мертвые?» «Да он еще и шутит!» Так ничего больше не узнав, мы с Василием и подошедшим Степаном возвратились домой. Я отправил народ спать, утро вечера мудренее. Хорошо, хоть софы не будили. Пусть поспит. Сон при сильных волнениях как лекарство действует. Думал, опять маяться в постели буду, но нет, вырубился моментально. Правда, выспаться мне все же не удалось. Видно уж, ночь такая шизанутая. Утром пионеры подняли не свет, ни заря. Но их сообщение того стоило. А мы чего, Александр Владимирович? Мы ничего, затихли в кусточках и слушаем. А они, вот как есть, затащили его в лодку и отчалили сразу же. Один к старшему обратился по имени-отчеству. Так тот змеей зашипел ответку. «Боялся огласки-то. Ну, мы в город возвернулись, а тут переполох. Тогда и поняли, к вам надо бежать, а встречи на реке доложиться». «Молодцы, правильно сделали». Что же это получается? Всего через полтора часа после убийства городничего какие-то люди втихаря увозят связанного мужика и при этом явно опасаются огласки. «Подожди-ка. А как звали Старшова?» «Фролом Тихонычем». «Хм. Вроде бы недавно я слышал это имя отчество. «Черт! Купец-потешка! Здесь, в городе? Ночью на лодке по Енисею катается? Твою ж дивизию! У меня как-то нехорошо заныло в груди. А из тех, кто уехал на лодке, вы точно никого не признали? Николай, ты мне о прибытии нашего Софьи Марковной канского знакомого докладывал. Не было ли на реке его сопровождающего? Ну, того, что на медведя похож. Ой, точно, кажется, был. Кажется». Так темень же, Александр Владимирович, не уверен я. Жаль. А лодка на правый берег пошла? Нет, вдоль нашего вниз. Уверены? Мы за нею трохи последили, но она ходка шла. В потемках берегом не угнаться. Трохи. Немного. Ясно. А что вы ночью за городом на берегу делали? Этот вопрос застал пацанов врасплох. Да мы там... А вот шалопай. Наверное, опять по огородам шастали, картошку тибрили. Привыкли с моей подачи лопать ее в углях запеченную. Ладно, спасибо за сведения. Идите отдыхать. Степан, организуй ребятам сытный завтрак на кухне. Так, вероятнее всего, это все же Потешка со своими разбойничками в Красноярск заявился. Тогда человек, которого они с собой волокли, очень может кузьму и тихим оказаться. Куда же они двинулись? На острова? Узьму пытать? Да не, вряд ли. Ночью по реке звуки далеко разносятся. Лишний риск им ни к чему. Уж лучше вывести его на заимку какую-нибудь и медленно, но верно потрошить по всем правилам. Впрочем, овражек в стороне от Енисея для такого дела тоже сгодится. Да и любая укромная пещерка. Стоп! Пещеры! Если разбойнички двинулись вниз по течению... то конечной целью их маршрута могут быть пещеры, про которые старик хатабыч рассказывал. «Василий, что думаешь?» Начальник моей службы безопасности, слушавший доклад ребят, вместе со мной тяжело вздохнул. «Видно, то варнаки, замешанные в гостиничном убийстве». «Почему ты так решил?» «Частный пристав вас об Энтом Фроль Тихоныче спрашивал. Выходят, подозрения на его счет какие-то имелись». «Не знаю уж, кого там в лодке связанным увезли, но, смекаю, стоит нам сейчас по берегу проехаться. Глядишь и выясним, чего». «Да, пожалуй, ты прав».